Ноcte intempesta. Глубокая ночь. 23:22. Движение магмы может также беспокоить местное водное зеркало. Могут наблюдаться изменения истечения и температуры грунтовых вод. Энциклопедия вулканов. Два часа спустя Акварий лежал, маясь без сна на своей узкой деревянной кровати и ждал рассвета. Знакомая колыбельная акведука смолкла, и ее место заняли негромкие ночные звуки: поскрипывание башмаков караульного на улице, шуршание мышей среди стропил, частый сухой кашель кого-то из рабов в бараке. Аттиль закрыл глаза, лишь за тем, чтобы почти сразу же открыть их снова. В панике нахлынувшегося кризиса он как-то напрочь позабыл про труп, выволоченный из садка с муренами. Но теперь в темноте эта картина встала перед ним словно наяву. Вот у края воды сгустилась тишина, вот тело подцепили багром и выволокли на сушу кровь, крики старухи, встревоженное бледное лицо и белые руки девушки. Оттили понял, что слишком устал, чтобы уснуть, и сел на кровати, спустив ноги на теплый пол. На тумбочке мерцала огоньком маленькая масляная лампа, рядом лежало неоконченное письмо. Оттили подумал, что нет смысла его заканчивать. Либо он отремонтирует августу, и тогда мать и сестра услышат все это от него самого, когда он вернется, либо услышат о нем, когда его привезут обратно в Рим и поставят перед судом. Какой позор для семьи. Он взял лампу и поставил на полку, висевшую в изножье. На полке стоял алтарь с фигурками, изображающими духов его предков. Встав на колени, оттили взял с алтаря изваяние своего прадеда. Не мог ли старик быть одним из первых строителей Августы? А что вполне, согласно документам, хранящимся у смотрителя акведуков, Агриppa привез сюда 40 тысяч рабочих рабов и легионеров и построил акведук за 18 месяцев. Это произошло через 6 лет после того, как он построил акву Юлию в Риме и через 7 лет после постройки Вирго. Адетт от Тилли определенно принимал участие и в том, и в другом. Акварию было приятно думать, что его прадед, тоже от Тилли, мог отправиться на юг в эти изнемогающие от жары края быть может он даже сидел на этом самом месте пока рабы рыли писцину мирабелис мало-помалу аквари вновь воспрял духом люди построили августу люди ее и починят он сам и починит а еще отец Оттиль вернул фигурку на место и взял другую, бережно проведя пальцами по гладкой поверхности. Твой отец был храбрым человеком, постарайся же не посрамить его. Оттиль был еще совсем ребенком, когда отец завершил строительство Аквы Клавдии, но ему так часто рассказывали о дне ее открытия, о том, как он четырехмесячный, плыл на плечах отца над огромной толпой, собравшейся на Исквелинском холме, что иногда ему казалось, будто он и вправду все это помнит. И пожилого Клавдия, который подергиваясь и заикаясь, приносил жертву Нептуну, и как словно по волшебству, вода хлынула в туннель в тот самый миг, когда он воздел руки к небу, Но это не имело ничего общего с вмешательством богов, несмотря на изумленные возгласы свидетелей. Просто отец Аттилия хорошо знал законы природы и открыл заслонки в начале акведука ровно за 18 часов до того, когда церемония должна была достичь своего кульминационного момента, и прискакал обратно в город, обогнав поток. Аттилий задумчиво разглядывал глиняную статуэтку А ты, отец, ты когда-нибудь бывал в Мизенах? Ты знал Экзомния. Римские акварии всегда были единой семьей, сплоченной словно когорта, так ты любил говорить. Был ли Экзомний среди тех, что присутствовали на Эсквилии в день твоего триумфа? Держал ли и он меня на руках в свой черед? Оттелли еще немного поглядел на статуэтку, Потом поцеловал ее и осторожно поставил к остальным. Он присел на корточки. Сперва исчезает акварий, потом вода. Чем больше оттиль размышлял об этом, тем сильнее ему казалось, что эти события связаны между собой. Но как? Он оглядел грубо оштукатуренные стены. Нет, тут никакой зацепки не осталось. Эта скромная комната не сохранила ни малейшего отпечатка, что поведал бы о характере ее прежнего хозяина. А Аветик Зомни, если верить Кораксу, руководил августой двадцать лет. Оттили взял лампу и вышел в коридор, прикрывая огонек ладонью. Отдернув занавеску, оттили посветил в чулан, куда сложили имущество Экзомни: два деревянных сундука, пара бронзовых подсвечников, лучь, сандалии, ночной горшок, немного для нажитого за всю жизнь. Оттиль отметил про себя, что сундуки не заперты. Он взглянул в сторону лестницы, но с той стороны не слышно было ничего, кроме дружного храпа. Не выпуская лампу, Оттиль поднял крышку ближайшего сундука и пошарил в нем свободной рукой. Одежда, по большей части изрядно поношенная, От неё пахло застарелым потом, две туники, набедренная повязка, аккуратно сложенная тога. Аттий ли опустил крышку, стараясь не шуметь, и открыл второй сундук. В нем тоже было не так уж много вещей: скребок для бани, удалять с кожи ароматическое масло, фигурка Приапа с воздетым пенисом, глиняный стакан для костей, украшенный по краю узором из пенисов сами кости, несколько стеклянных флаконов с сушеными травами и мазями, пара тарелок, небольшой бронзовый кубок, сильно потускневший. Оттили потряс стакан с костями, стараясь не шуметь и метнул их. Ему повезло. Четыре шестерки, бросок Венеры. Оттили попробовал еще раз. Снова выпала Венера. На третий раз до него дошло. Гости шулерские. Оттиль отложил их в сторону и взял кубок. Действительно ли он был сделан из бронзы? Теперь, присмотревшись к нему повнимательнее, Оттиль уже не был в этом уверен. Он взвесил кубок в руке, перевернул, подышал на донце и потер его. На донышке проступило золотое пятнышко и часть выгравированной буквы П. Отели потёр еще, постепенно расширяя радиус очищенного пятнышка, пока не смог разглядеть инициалы: N.P.N.V. А. В. означало вольноотпущенник, и свидетельствовало, что кубок некогда принадлежал освобожденному рабу. Рабу, освобожденному семейством, чье родовое имя начиналось с буквы П и который был достаточно богат и достаточно вульгарен, чтобы пить вино из золотого кубка. И внезапно от тени в услышал ее голос, так отчетливо, словно девушка стояла перед ним: "Я, Карелия Амплиата, дочь Нумерия Попидии Амплиата, хозяина виллы Гортензия". Лунный свет поблескивал на черных плитах узкой мостовой, и очерчивал силуэты плоских крыш. Казалось, что сейчас так же жарко, как и днем. Луна была яркой, словно солнце. Шагая между погруженными в молчание домами с закрытыми ставнями, Отти представлял, как она стрелой несется впереди и словно видел движение ее бедер под простым белым платьем. Несколько сотен шагов и все до единого вверх по склону. Он снова добрался до ровного участка у стены огромной виллы. Из-под стены выскочил здоровенный серый кот, перебежал дорогу и скрылся. Целующиеся бронзовые дельфины так и застыли в прыжке над запертыми на цепь воротами. Оттили слышал вдали шум прибоя накатывающегося на берег и стрекот цикад в саду. Он подергал металлическую решетку и прижался лицом к теплому металлу. Комнатка привратника была заперта, и ставни закрыты, не видно было ни огонька. Инженер вспомнил, как амплиат отреагировал на его появление на берегу. А что случилось с экзомнеем? Но ведь акварией он, верно? В голосе богача звучало удивление, и, возможно, это лишь сейчас пришло от Тилию на ум, кое что еще. Тревога. Карелия негромко позвал он. Карелия амплиата. Никто не отозвался, но затем в тишине раздался шепот, такой тихий, что Оттиль едва расслышал его. Ушли. Женский голос. Он доносился откуда-то слева. Оттиль отступил на шаг и принялся вглядываться в тень. Но не увидел ничего, кроме кучки тряпья, валяющейся у стены. Инженер подошел поближе и увидел, что эта ветошь шевельнулась, из-под нее высунулась худая нога, лишь кожа до да кости. Это была мать убитого раба. Оттиль опустился на колено и осторожно коснулся грубой ткани. Старуха содрогнулась, потом застонала и что-то пробормотала. Оттиль одернул руку, и обнаружил, что пальцы его в крови. Ты можешь встать. Ушли, повторила она. Оттили осторожно ее приподнял. Старуха села, привалившись к стене, голова ее упала на грудь, и инженер заметил, что спутанные волосы старухи оставили влажное пятно на камне. Рабыню выпороли и чудовищно избили и выбросили со двора умирать. НПНВА Нумери Попидий, нумериев, вольно отпущенник амплиат, обязанный свободой семье Попидиев. Вот уж верно говорят. Нет более жестокого господина, чем бывший раб. Аттилий осторожно приложил пальцы к шее старухи и удостоверился, что она еще жива. Потом он подсунул одну руку ей под колено, а второй обхватил за плечи, а потом поднялся, легко без малейших усилий она почти ничего не весила кости до да лохмотья откуда-то со стороны порта донесся голос ночного вахтенного. медиа ногтис инклинатио полночь Акварий выпрямился и зашагал вниз по склону а на смену дню марса шел день меркурия